Глава седьмая. Москва. Квартира Юлевых. Привез домой коробку с трикотажной фабрики, которая оказалась перчаточной, и вручил с порога Галия. Она подумала, что там продукты, и унесла ее на кухню. А там оказались разномастные женские и мужские перчатки, но в основном женские. Галия с мамой начали их разбирать, возбужденно хихикая. — Это же свадебные! — воскликнула мама, вытащив пару длинных белых кружевных перчаток. Тут перчаток на всю жизнь и на все случаи жизни. Что-то на обмен, что-то себе оставить. Свадебный давайте на обмен, сказал я, Галии они без надобности. Это ты правильно сказал. Одобрительно хлопнул меня за гид по плечу. Удар вышел ощутимым. Мужик все же здоровый, в имперские времена его бы по статьям в гвардию взяли, но я только немного пошатнулся. С подумал над тем, что того прежнего Пашку, когда я в него попал, такой удар мог и с ног сбить. «Неплохо я, Креп. И надо продолжать над собой работать. Все решено. Меньше буду ходить на занятия в университет, раз уж все равно автоматы от Захарова обещаны и Эммой подтверждены, и больше внимания уделять спорту. Никаких больше пропусков занятий по самбо без крайне веских причин. И чаще надо во дворе заниматься». Чем чем там можно, конечно. Бег и подтягивания во дворе, а вот отжимания лучше дома. Жена с мамой утащили коробку в нашу спальню. Мы с Ахмадом и Загитом остались на кухне одни. Мужчины сидели за накрытым столом. Ну, наконец-то ты пришел, стал невероятно довольный Ахмад и достал из холодильника бутылку водки. О, улыбнулся я, догадываясь о причине праздника. Можно поздравить с новым рабочим местом? Можно, улыбнулся счастливый Ахмад. «Обкупливая бутылку и разливая водку по рюмкам. Взялись заместителем начальника планового отдела и пропишут в общежитии меня и Полю. И на очередь на кооператив обещали поставить через год. Как же приятно, товарищи, ощущать себя ценным специалистом!» Не скрывая гордости, проговорил он и вышел с кухни. «Поля, женщины, ну где вы все?» — послышалось из коридора. «Хорошо, что взяли», — подумал я, — похоже, без содействия сочана не обошлось, раз его так радушно приняли. Поймал внимательный взгляд Загита, удивило, как он усмехнулся многозначительно своим мыслям, глядя на меня, неужто сообразил. «Вот тебе и простодушный пожарный». «Поспособствовал?» — и действительно спросил он меня. «Тихо вроде. Но это же Загит. Когда медведь шепчет, все равно звери в округе приседают». «Врать я не стал, испортим с ним отношения. Сам виноват, нечего так красноречиво размышлять». «Ага, только ему и маме ни слова. А как вы догадались?» — тихонько сказал ему. «Ну так и мне же поспособствовал, верно? Чего что тут сложного-то догадаться?» — усмехнулся Загид. «Это же Москва. Все рассказывают, как невероятно сложно тут пристроиться. А и у меня, и у Ахмада все с первого раза». «Словно мы лично удачей в лоб, поцелованные!» Не успел ответить, вернулся Ахмад громко переговариваясь на ходу со стальными Галия и Ирина Леонидовна пришли с малышами на руках. За ними появилась тут же и мама. Она перенесла на стол утятницу и принялась раскладывать по тарелкам жаркое из говядины с картошкой. «Мясо долго варили». умопомрачительный аромат наполнил кухню. Все подняли кто что. Рюмки, стаканы с компотом, галия, чашку с чаем с молоком. «Предлагаю выпить за то, чтобы всех нас наша работа радовала», — поднял свою рюмку Загит. «Хороший тост поддержал я, и наш семейный праздник начался. Пить не стал, только пригубил. Мне еще дела надо сегодня подразгрести, а то накопилось уже». Счастливый Ахмат с Загитом отдувались за всех. Мы шутили, смеялись. «Хорошо, когда все хорошо». «Еще бы мне куда-то устроиться», — сказала вдруг мама. «Я долго дома не просижу без работы, на стенки начну бросаться. Ну, чтобы не так далеко ездить. Москва такой огромный, после Святославля кажется. Состроила она смешное, обалдевшее лицо». «Так и ни к чему далеко ездить, что правда, то правда», — задумался я. «В каждом районе полно предприятий. Где-то же я видел требуется на работу совсем недавно. В ней силикатов». Тут пять минут пешком. Соседний двор, можно сказать, им требовался экономист. Сходи к ним, мам. Пошли со мной вечером гулять с собакой, я тебе покажу. Завтра же сходим туда вместе. Я там, кстати, и с профоргом знаком. Тут мама уже по-настоящему ошарашенно переглянулась с Ахмадом. «Сходи, почему нет?» — ответил он на ее немой вопрос. «А если наше общежитие далеко окажется?» — с сомнением спросила мама. «Теперь уже мы с Ахмадом переглянулись». Похоже, он вообще не стал заранее обнадеживать маму нашими с ним наполеоновскими планами по покупке квартиры над нами. — Мам, может, тебе еще в общежитии не понравится и будете пока что здесь жить, да? — взглянул я на жену. — Конечно, — кивнула Галия. — Все вместе легче будет и с малышами, и с хозяйством. — Правда? Ой, спасибо! — воскликнула мама. — А то я уже все думала-думала, как я буду в одной комнате жить. Всю жизнь в своем доме прожила, а тут... Ее прервал телефонный звонок. Межгород. Поспешил к телефону. Это оказалось теща. Она очень вежливо попросила позвать Галию. Так вежливо она со мной еще не разговаривала. Сказала, что дело жизни и смерти. Нужно с Глией переговорить. Ладно. Тут же позвал жену, но сам рядом остался. Если начнется очередная кампания против меня, ничего мне не мешает мягко нажать на рычажок. Жена прибежала, передав малыша маме, а за ней подошел и Загид. Мы с ним стали оба рядом, прислушиваясь к разговору. Оксана, чуть не рыдая, сообщила дочери, что ее бабушка Катя в плохом состоянии, и надо бы на всякий случай проститься. Оксана слезно просила дочь срочно к ней приехать. Жена расстроилась, смотрела на меня в растерянности, начиная хлюпать носом. Загид тоже стоял в полном недоумении. — Ну, тише, тише. — проговорил я, обняв жену и соображая, что же делать. — Оксана Евгеньевна, — взял ее уже на трубку, — Галия обязательно приедет. — Только раньше субботы никак не получится. — Насколько все плохо? — спросил я. — Плохо, Паш. Поскорее бы, — только и сказала теща. И что-то ее голос таким кротким, как минуту назад, уже не звучал. — Мне очень жаль, но раньше субботы никак, — повторил я, проигрывая в голове различные варианты. «Одну жену отпускать к внезапно появившейся бабушке? Она на нашей свадьбе почему она не была? А фотографии с ней семейные почему мне не показывали, я бы точно запомнил. Но уж нет, ничему, что говорит Оксана, я верить не собираюсь. Сейчас потащу я жену, кормящую куда-то, где и скорее всего, будут по мозгам ездить. Либо там сама Оксана в засаде притаилась». — Либо еще какой хитрый план задуман с тещей моей, не соскучишься. И интерес к жизни не утратишь, бодрит. — Оксана Евгеньевна, диктуйте адрес, — попросил я, пока что не очень себе представляю, что же буду делать. Она продиктовала, я пообещал ей, что в субботу Галия будет у бабушки, но не раньше второй половины дня, а скорее ближе к вечеру. Мы с ней попрощались и вернулись всех к столу. — Паша, зачем так тянуть? — недоуменно спросила Галия. «Молодец. Во время разговора прикословить не стала, дождалась окончания, чтобы уточнить. Ну, пока не стану отвечать, что, скорее всего, никуда ей ехать и не придется. Сочтет еще черств как сухарь. Сейчас у нее в организме сплошные гормоны, логично рассуждать трудно. Так что пока выдам подходящие для всех причины. А когда, как следует, подумая над тем, что именно нужно делать, отдельно с ней поговорил с нужными аргументами». «Да надо вначале разобраться, что нам делать и как. Детей в таком возрасте с собой в путешествие брать не вариант же, верно? Да еще и зимой. Значит, надо оставлять. Ирина Леонидовна с сутками одна с двойняшками не выдержит, возраст уже не тот. Допустим, на ночь мама будет ее отпускать. Днем загид будет на подхвате, если не на дежурстве. Надо еще завтра прикинуть расстояние до этого бабушкиного села и обратно. Талоны на дизель, возможно, искать где-то придется». Тех, что есть, на всю дорогу, конечно, не хватит. И памперсов завтра надо в «Березке» докупить, и детских смеси набрать. А как малыши переход на искусственное питание перенесут? Сама понимаешь, что рановато еще, если по уму. «Ой, и верно!» — прижала руки к губам Галия, которая, тесно общаясь со мной, стала преданной стороннице грудного вскармливания как минимум до года. А когда мама с бабушкой помирились? — недоуменно спросил Галию Загид, лоб которого, как собрался в сплошные морщины во время этого разговора, так в таком состоянии остался. — Не знаю, — пожала она плечами. — Я про эту бабушку вообще первый раз слышу, — добавил я. — Да жена лет десять назад как с ней разругалась, так с тех пор и делает вид, что друг друга не существует, — объяснил Загид. — Нашла коса на камень. «Каких десять лет, пап? Мне лет пять было, когда я последний раз бабу Катю видела. Это уж лет пятнадцать скоро». «Очень интересно», — задумался я, а до их ссоры вы часто с бабушкой общались. «Ездили в отпуск раз в год, на пару недель», — ответил Загит. «Я, честно сказать, совсем ее не помню», — грустно сказала Галия. «Так-так-так, с чего бы вдруг они пятнадцать лет не общались, а тут Галия срочно приезжай, все бросай, даже малых детей?» «И верно, не ошибся я. Оксана решила разыграть очередную партию. Ну и последний штрих. А почему теща не попросила Марату передать и вместе с ним приехать? Он же тоже внук. корный бабай. Да, теперь уже без сомнения, это опять тещины закидоны». Невольно подумаешь, что, может, зря я отказался от предложения Румянцева. Может, пора уже что-то делать с этой неугомонной бабой. Хотя нет, надо самому разбираться. Все, она меня достала. От вооруженного нейтралитета, если очередная тещина афера подтвердится, пора переходить к нападению. Думай, голова, думай. Ты у меня умная. Сынок, ну не расстраивайся так. Погладила меня по голове мама. — Это жизнь. Кто-то уходит, кто-то рождается. — Да я все понимаю, — кивнул я. — Давайте выпьем, чтобы бабушка внучку дождалась, — с грустью предложил Ахмат. Эх, простые добрые люди и предположить не могут, что все это грандиозный блев. Праздник наш на этом сам собой завершился. Женщины занялись делами, надо было уже малышей купать. Под предлогом того, что мне надо заниматься, закрылся у себя в кабинете. Атлас дорог, как назло, у меня в машине. Где хоть это село смелое? Далеко туда ехать? Святославль. Не желая отступать от намеченной цели, Шансов начал пытаться собрать на первого секретаря Святославского горкома КПСС Вагановича, компрометирующий его сведения. Но не мог Шансов, как Алироев, уволиться, все бросить и уехать. В этом заводе вся его жизнь. И спустить Вагановича этой крысе, то, что он с ним сделал, Шансов тоже не мог. Жене Наташи говорить ничего не стал. Он пока, собственно, и не представлял себя особо, как искать и где. Просто при встрече с людьми, как бы не означай, переводил разговор на Вагановича и слушал, что ему о нем расскажут, в надежде получить полезные сведения. Но люди о Вагановиче неохотно говорили. Приходилось задавать наводящие вопросы. Шансов старался не демонстрировать свой интерес, и чтобы не вызывать ни у кого подозрения, ограничивался одним-двумя вопросами. Вот и сейчас, выйдя из горкома после заседания бюро вместе с директором хлебзавода Добрянским, Шансов спросил. — Что, Иван Васильевич, когда Ваганович в Брянске разрешение на мой арест запрашивал. Он это решение сам принимал, нигде мой вопрос не уносил. Ну, Александр Викторович, ты ж сам на всех заседаниях присутствовал. Удивленно взглянул на него Добрянский. — Может, без меня специально собирались? — предположил Шансов. — «Ну, если и собирались, то и без меня тоже», — ответил ему директор хлебозавода. Еще спрашивать о чем-то шансов не рискнул. Решил, что достаточно для первого раза. Добрянский и так, он сильно насторожился. «Ничего, капля за каплей камень точит», — подумал он. «Не может еще все всегда сходить с рук. Главное — найти сильно обиженного на него человека». Не давала мне покоя эта история с бабушкой с жены. Решил сходить в гараж, заодно пса с собой взял. Маму в ней силикатов потом уже отведу. Как с этой мутной историей? Разберусь. Прямо в гараже сел изучать карты. Нашел это село. Ну, расстояние приличное, километров семьсот. Рано утром, если выехать, только после обеда где-то там будешь. До да дороги еще советские. Можно до обеда и не уложиться. Возникла мысль. А не съездит ли завтра на разведку к этой бабушке? А вось, как я выгляжу, она не знает. Прикинуться доктором, спросить о здоровье, и сразу все понятно станет. А то, мало ли, я грешу на Оксану, а бабулька и в самом деле на этот свет собралась. Тогда на этот случай надо будет оставить дома бабушкин адрес. Оттуда дам телеграмму домой, чтобы Марат срочно брал Галию и ехали вдвоем к бабушке на его машине. Точно, так и сделаю. Где халат только взять? «А сестра, врач на что?» Закинул полную канистру на всякий случай в багажник и поехал в мытище. Инна чуть в обморок от неожиданности не упала, увидев меня на пороге. Ну да, без предварительной договоренности я к ней еще не приезжал. «Что-то случилось?» — вытрачила она на меня глаза. «С мамой что?» «Привет!» — рассмеялся я. «Все живы-здоровы. Мне просто халат медицинский нужен. Одолжишь? «Какой халат?» — посмотрела на меня, как на сумасшедшего сестра. Тут и Петр подошел с обеспокоенным видом. — Доктора надо изобразить сценки агитбригады, — соврал им я, протягивая руку зятю. — Можешь халат свой дать на пару дней? — Ну, так бы сразу и сказал, а то напугал так. Покачала головой Инна и пошла искать свой рабочий халат в шкафу около детской кроватки. — Вот артист! — заявил Петр. — Так Инна напугал. Хотя она и сама рада чему угодно испугаться, если честно. — Как у вас дела? — Нормально, ответил я. Мама с Ахмадом приехали. «Ахмат уже работу нашел на заводе серпа молод. Они все-таки перебираются в Москву, обрадовалась сестра, она тут же помрачнела. А мне почему не сказали. Не могу знать, развел руками я. Вот, держи, халат и фонодоскоп, не потеряй. Спасибо, искренне поблагодарил я и пожелал вам спокойной ночи. Хорошо иметь сестру врача, а то где бы я еще такой реквизит раздобыл бы на ночь, глядя? Вернувшись, достал дома непривычную тишину. Попросил Галию и Загита выйти ко мне на кухню. Не дает мне покоя этот звонок насчет бабушки, честно признался я. Не нравится мне все это. Смотрите сами. 15 лет не общались. Тут друг, бросай все внучка, приезжай, дети грудные наплевать. И обратите внимание, Марат они не зовут. Ему что, должно быть, плевать на смертельно больную бабушку. Почему? А ведь и действительно! Схватился за голову Загит. «Что ты хочешь сказать?» Ошарашенно посмотрела на меня жена. «Я поеду сам. Все на месте узнаю. И Если действительно все так плохо, я тут же даю вам телеграмму, и вы с Маратом на его машине приезжаете. Тут семьсот километров. Часов за 10-12 можно доехать. Если же это опять какая-то блажь, я просто возвращаюсь, и все». «Ну, вдруг бабушке и правда плохо», засомневалась Галия. «А если нет?» — возразил ей загид. «Детей сейчас на смеси переводить, желудки им портить? Ради чего? Правильно Паша говорит. Странно все это». «Дорогая, если там все действительно так плохо, я сразу вам даю телеграмму, обещаю. Если ей нужна медицинская помощь, я сразу начну действовать. Сама знаешь, что возможности у меня есть, пообещал я». На том мы и договорились. Договорился еще с Загитом, что он сам его возьмет на себя в мое отсутствие. Адрес бабушки написал на отдельном листочке и подсунул под раму зеркала, обратив на него внимание жены и тести. В пятницу в четыре часа утра я уже резал себе бутерброды в дорогу и заливал кофе в термос. Собрав все свои талоны на топливо, проверил у них сроки и спрятал в документы. Баковал с собой фоторужье, все спали, провожал меня один тузик. «Ну, баба Катя, жди меня. В конце концов, если ей реально плохо, во что я верю, процентов так на 5 не больше, то от меня будет больше пользы, чем от Галии. Я со своим удостоверением и госпитализацией быстрее добьюсь. И вообще, больше пользы принесу. Может, еще на ноги старушку поставлю». Вышел на улицу. Ощутимый такой морозец с ночи. И машина моя славная не заводится. Вот это номер». Всю ночь под окнами простояла и что? Дизель замерз. Так, этот корабль никуда уже не пойдет. Мне нужны другие варианты. Что делать? Открыл «Атлас». Курск и Брянск из крупных городов, где я точно знаю, что есть аэропорты. Сумы поближе, но про них я без понятия. Так, если самолетом до Брянска, там искать какие-то попутки. — Вышел на проспект Мира, тормознул хлебную машину, водила крякнул, когда услышал, куда мне надо, но когда я пообещал ему червонец, с удовольствием отвез меня в Шереметьево. Там довольно быстро по удостоверению Верховного Совета мне нашли билет до Брянска. Вылет через сорок минут. Идеально. Прилечу, надо будет моим позвонить, чтобы не пугались, что машина под окнами стоит. Северная Италия, Бальсану. Президент КГБ в Риме отправился по заданию центра на север Италии в живописное местечко Больцану. Задание было собрать информацию о возможном инциденте с применением автомата Калашникова в этом городе и о семье эль которая не так давно приобрела там фабрику. Остановившись в гостинице в старой части городка под видом туриста, резидент отправился осматривать местные достопримечательности, предварительно плотно пообщавшись со скучающим партией. От него-то он и узнал, что здесь недавно действительно произошло нечто совершенно невообразимое для этого тихого места. Эмоциональный итальянец рассказал резиденту все, что знал о массовом убийстве и пересказал все городские слухи по этому поводу. Те события взбудоражили весь город, не оставив никого равнодушным. Резидент легко добрался до места происшествия в том направлении, которое указал портье. Местные мальчишки за несколько монеток в 50 лир охотно проводили его прямо на место. Там до сих пор местами видны были бурые пятна крови. «Здесь были горы трупов», — рассказывали мальчишки резиденту, изображавшему крайнюю степень заинтересованности. «А вон там нашли могилу с еще одним убитым». Вернувшись в гостиницу, резидент просмотрел все имеющиеся в холле гостиницы номера местной газеты. По версии местных правоохранительных органов, палестинец, труп которого с автоматным ранением обнаружили в свежей могиле в километре от места расстрела банды сицилийцев, принадлежал аналогичной банде палестинцев, враждующей с ними за сферы влияния. Местные власти успокаивали население, утверждая, что расследование держится на контроле руководством корпуса карабинеров. «Все, мол, под контролем, спите спокойно, уважаемые граждане». Этот номер газеты резидент оставил при себе. Помимо прочего, резидент наткнулся на упоминание фабрики «Роза Росса», которую приобрел гражданин Ливана. Резидент с интересом прочитал статью. Оказывается, фабрика была банкротом, но благодаря новому владельцу фабрика получила новое оборудование и уже начала выпускать первую продукцию. В статье высказывалась надежда на более бурное развитие Больсану как промышленного центра благодаря сеньору Альхаш. Прихватив с собой этот номер газеты, резидент отправился по указанному там адресу, чтобы своими глазами увидеть возрождающуюся фабрику. Ему удалось поговорить там с местными жителями и даже с простодушным сельским карбинером. Показав ему статью в газете про расстрел банды сицилийцев, Резидент, изображающий туриста, спросил у Карабинера, за какие такие сферы влияния боролись эти банды палестинцев и сицилийцев. Карабинер охотно просветил его, что речь шла о рэкете. Проведя в Бальсане еще один день, резидент вернулся в Рим. Составляя отчет для центра, он упомянул, что местное очень хорошо отзывается о семье эль в частности о главе семейства, характеризует его как очень культурного и интеллигентного человека. Городок Больцано совсем небольшой, власти города очень приветствуют появление у них фабриканта-миллионера, создавая ему благоприятные условия для бизнеса. Он же, в свою очередь, активно создает хорошо оплачиваемые рабочие места. Что касается инцидента с применением автомата Калашникова, то он действительно имел место. По материалам местной прессы, в результате были убиты 12 сицилийцев и один палестинец. Основная версия следствия ⁇ раздел сфер влияния между враждующими преступными группировками. Связь инцидента с семьей ЛХ не выявлена.